Глава 23. Приманка для Рокфеллеров. Дайте мне право выпускать и контролировать деньги страны, и мне будет все равно, кто издает ее законы. Майер Ротшильд. Выйдя во двор, мы прошли к двум каретам, которые стояли чуть в стороне, запряженные четверкой лошадей. Внешне кареты не отличались от тех, на которых мы перемещались, из изгощены в город. Коляски были закрытого типа. Небольшое отличие было в дополнительных петлях на дверях. Стекла были толстые немного мутноватые, с наклеенной изнутри пленкой. Я уселся в карету и попробовал покачать ее. Она была более устойчива. Чтобы посмотреть рессоры, я выбрался наружу и залез под карету. Тут стоял дополнительный ряд рессор, что должно было благоприятно сказаться на тряске. — Ну что? — Поедем прокатимся, Виктор Сергеевич? — спросил я и стал залезать внутрь. Князь залез за мной, а охрана начала суету, усаживаясь на лошадей и формируя походный строй. «На полигон», — сказал я, сам рассматривал внутренности кареты, которые практически ничем не отличались от обычной, в которой я передвигался. До полигона доехали довольно быстро, поэтому понять, устали лошади или нет, я не смог. «Расцепите и откатите карету к Губрустверу. Я хочу проверить надежность бронирования». Дал я указание и, дождавшись, когда его выполнят, вынул пистолет и произвел пять выстрелов в то место, где я обычно сижу. По стеклу я стрелять не стал, так как было понятно, что оно не выдержит попадания, в лучшем случае отклонит пулю. Сразу после стрельбы мы с князем отправились проверить результат. Надо сказать, что результат был отличным, так как на внутренней поверхности под драпировкой виднелись только выпуклости от пуль. Рядом стоял инженер, который руководил работами. Подойдя к нему, я спросил, какая толщина бронирования и какие элементы ее не имеют. Ваше высочество, бронирование 4 мм котельной стали, забронированы полы, стены, все соединения на заклепках, на соединительных уголках, пуля в стыке не пройдет. Крышу не бронировали, так как вес коляски и без того максимальный. Нам пришлось поставить дополнительные рессоры и усилить полуоси с колесами. Снаружи отделка какая на оригинальных каретах, только тонким деревом для облегчения веса, — отрапортовал он. — Ну что же, вы неплохо справились, я доволен, — сказал я ему, а затем обратился к князю. — Виктор Сергеевич, проследите, чтобы все кареты отца были переделаны по такому же принципу. И не забудьте наградить тех, кто работал над этим проектом. Молодцы! После этого мы отправились обратно во дворец. И когда поднялись в мои комнаты, то я пригласил поручика для продолжения доклада вместе с князем. Виктор Павлович, пригласите барона сегодня к вечеру, а также позовите на вечер инженера Костовича с чертежами его двигателя. Остальных по списку на завтра с разницей в один час. Что по осужденным и их родственникам, Большинство осужденных признало свою вину и пошло на сотрудничество со следствием. Их родственники отпущены домой с запретом покидать место жительства сроком на месяц. Остальные родственники готовятся к отправке в Сибирь на поселение. Имущество их изъято и передано на баланс Министерства финансов. «Я пока наложил запрет на его продажу до Нового года», — ответил поручик. «Как продвигается программа перевода паспортов на новый вид с фотокарточкой?» «Пока объем новых паспортов с фотокарточкой не превышает 400 штук в день». «Но фотографы работают над ускорением этого процесса», — ответил он. «Тогда вы давайте паспорта старого образца временно, сроком на год, а за это время необходимо наладить работу фотоателье. Я встречусь с фотографами завтра. Возможно, они помогут решить эту проблему». «Виктор Сергеевич? А как продвигается проект разработки гидроэлектростанций?» «Должны к концу недели предоставить первые наброски. Изыскания уже сделаны, но боюсь, что до холодов не успеют, а там бетон уже не встанет», — ответил он. «Это первостепенный проект. Поэтому пусть работы разбивают на части. Там, насколько я помню, не такая большая ширина. Поэтому пусть делают отвод воды, а на месте строительства пусть строят ангар и протапливают его до необходимой температуры. Работы надо ускорить». Параллельно пусть заказывают «Динамо» машины с возможностью замены их на генераторы новой конструкции в будущем. Очень важно начать строительство как можно быстрее. Мощности этих гидроэлектростанций уже все расписаны. Нужно учредить Государственный совет по энергетике. Назовем его «Госэнерго». Оно должно заниматься электрификацией всей страны. Должны быть разработаны единые стандарты и тарифы на электроэнергию. составить пятилетний план развития и субсидирования строительства электростанций. Приказ о создании я подпишу у государя вместе с рядом законов, направленных на развитие этого направления в нашей стране. Как обстоят с ценами на зерно на внутреннем рынке и за рубежом? Внутри страны были попытки спекуляции, но, как вы и советовали, в тех регионах открыли резервы и стали продавать зерно по сниженным ценам. но ограничено в одни руки. Цены уже стабилизировались. Созданная комиссия по борьбе с голодом занимается сбором сведений о запасах зерна, а регулирование цен возложено на губернаторов. В те регионы, где не урожай и запасы зерна маленькие, уже отправлены составы с зерном. Так как вызов зерна остановлен, то запасов будет с излишком, и ожидается падение его стоимости. Зерно, закупленное за рубежом, можно будет продать по программе укрепления рубля. Цена в Европе уже поднялась на 60% и растет практически каждый день. В связи с этим к нам уже обратились крупные экспортеры с просьбой разрешить экспорт зерна, так как все указывает на голод в Европе, который начнется к весне. Франция уже выразила ноту протеста в связи с запретом на экспорт зерна, ответил князь. «А как проходит продажа облигаций золотого займа?» «У банков выстраиваются очереди. Уже скуплена половина всех выпущенных монет». «Тогда подготовьте проект денежной реформы раньше, к декабрю месяцу». «Министерство финансов подробности не посвящать, чтобы исключить утечку сведений». «Поручик, как общее настроение в народе и что пишут газеты?» «Спросил я у поручика». «В целом народ доволен реформами». А рабочие в большинстве в своем приняли те условия, которые вы озвучили, и готовы к компромиссным решениям. Самый неоднозначный закон по уравнению прав женщин, вначале вызвавший самый большой резонанс, постепенно стихает, и можно надеяться, что к Новому году все успокоятся. Несколько организаций, выступающие за права дам, просятся на встречу с вами. Реакция на казни и аресты постепенно стабилизируется». Этому способствовали ряд статей в газетах с разоблачениями и фактами финансирования этих организаций из-за рубежа. Все посольства в срочном порядке меняют персонал, опасаясь с нашей стороны ответных действий против дипломатов, замешанных на этих схемах. Наш МИД уже выразил ноты протеста этим государством и призвал прекратить подобную деятельность в дальнейшем, иначе мы примем ответные меры». но они отказались признавать факты вмешательства. «А как продвигается подготовка операции равноправная Англия?» спросил я, прервав доклад поручика. Материалы для распространения уже получены и напечатаны. Женщины, готовые выступить с призывами, уже найдены. Но ни сроки, ни суть призывов пока не озвучено. По прогнозам экспертов в текстильной промышленности, массовые выступления и хотя бы частичное принятие требований митингующих увеличат стоимость текстильной продукции на 10-20%, а в моменте на 30-40%, доложил он. Виктор Сергеевич, займитесь подготовкой финансовой стороны операции по получению прибыли от скачка цен. Время проведения выступлений пусть будет 10 ноября. Раз они не хотят признавать свое участие, то мы сделаем им намек. 10 ноября ни одна женщина не должна будет выйти на работу в Англии, В качестве протеста против условий работы и неравноправия с мужчинами. И проследите, чтобы все улики указывали на французов, пусть они поломают голову. Понятно, что они подозревать будут нас, но прямых улик быть не должно. Заодно можете поднять волнение в Ирландии на следующий день после выступления женщин. В Соединенных Штатах Америки начните готовить подобную операцию. Только посмотрите, на чем там можно заработать. Проконсультируйтесь осторожно у финансистов, только от имени французов, и приготовьте там людей, нанятых англичанами, для создания финансовой пирамиды. Подыщите хорошего актера, англичанина, который сможет сыграть свою роль. Наймите его тайной службой ее величества. Весь сценарий и последовательность действий я распишу. Нам не помешают лишние миллионы на реформы. «На этом пока все, господа. Я пойду готовиться к встрече с бароном и просмотрю бумаги, оставленные мне», — сказал я, вставая и отправляясь к себе в комнату, где лежали для меня бумаги, требующие моей подписи. За бумагами я провел все время, не ходя даже на обед, так как документов оказалось очень много, и по ним я писал сопроводительную записку, иначе все сделают по-своему и потом придется переделывать». Барон Морисов Русси и инженер Костович прибыли к восьми часам вечера, и первым я принял барона. Когда он вошел в кабинет и поздоровался, я предложил ему присесть за стол с чаем и поинтересовался. — Что привело вас ко мне, барон? — Ваше Высочество, я имел долгий разговор с господином Ротшильдом Старшим, и он выразил свое беспокойство в связи с неверными сведениями. по поводу причастности к смерти вашего императора и американского президента. При этом он поддержал идею создания государства Северной Израиль. Я приехал сюда обсудить вопросы финансов и торговли, а также выразить беспокойство Ротшильда-старшего вашим сближением с Рокфеллерами, — ответил он. — С Рокфеллерами у меня бизнес и ничего, кроме бизнеса. Они инвестируют очень большие средства для развития нефтедобычи труднодоступных залежей нефти. Они готовы рискнуть и вложить миллионы долларов для добычи нефти с глубин свыше 600 метров. Но ведь это нереально. Может быть, лет через 50 или 100 с таких глубин удастся добывать нефть, но не в ближайшие годы. И это я говорю вам как специалист в этой области». Сейчас добывать нефть с глубин 70 метров уже считается практически невозможным, а глубины больше 100 метров практически недосягаемые, прервал меня Барон. Технологии добычи предоставим мы, поэтому риска у них никакого нет. Помимо нефти и уже сделанных инвестиций в Восточную торговую компанию, и хочу заметить, что сумма инвестиций составила более 130 миллионов рублей, Мы договорились о строительстве нескольких заводов для производства двигателей и оборудования в наших странах, которые будут работать на сырье, изготовленном на основе нефти. Соответственно, это позволит увеличить спрос на нефтепродукты, выпускаемые заводами Рахвеллеров. Общие вложения могут составить не меньшую сумму. Технологии и конструкции предоставляем мы. А также гарантируем возврат вложений в случае неудачи. Но нам бояться нечего. так как технологии до конца года будут отработаны, как и конструкция двигателей. Следующим этапом мы планируем наладить выпуск самодвижущихся экипажей на продуктах, полученных из нефти, и сделать эти автомобили, доступные для большинства семей и фермерских хозяйств, а также армии. После нашей первой встречи я был уверен, что вы хотите сотрудничать с нами, а сейчас я вижу, что вы начинаете сотрудничать с Рокфеллерами, это не совсем укладывается в позицию, которую вы озвучили нам. Понимаете, в чем дело? Тут дело? В нашей стране монополия на любую деятельность может быть только у государства, а здоровая конкуренция будет полезна и вам в том числе. Но чтобы не быть голословным, я при встрече с представителем Рокфеллера обсудил ваше участие в нефтяных проектах его страны. Но и это еще не все. Я знаю, что вы давно ведете переговоры по разделению сфер влияния в мире, и поэтому я предложил создать организацию по регулированию нефтедобычи и всего с ней связанного. Главными членами с самым большим числом голосов будете выступать вы и Рокфеллера, и еще несколько независимых крупных нефтяных игроков. А наша страна в лице императора будет выступать третейским судьей. Это позволит держать цены на определенном уровне и не давать падать им ниже определенной планки». А также мы будем распространять идею и способы нефтепотребления. Обеспечив стабильный спрос на многие годы, вы пока обдумаете, что я вам сказал. И давайте прервемся. Я познакомлю вас с новыми возможностями развития технологий потребления нефти.